Глава 23. А на следующий день нас встречала весенняя Москва. Снега практически нигде не было, только изредка в темных углах виднелись грязные, почти растаявшие остатки сугробов. Мы прилетели днем и сразу на аэродроме сев в выжидающую машину покатили на Лубянку. Я думал, Иван Петрович себе выберет новый кабинет, но он ожидал нас в бывших Бирюлевских апартаментах. Только секретарь сменился, и увидев за столом в приемной знакомую физиономию Василия Кружильна, я обрадовался и тепло, поздоровался с ним на правах старого знакомого. Вася тоже был рад меня видеть, только работа есть работа, поэтому после рукопожатия он, доложив о прибывших, пригласил заходить в кабинет. Иван Петрович за обширным столом смотрелся очень органично, только вид имел малость затраханный. Видно, с новой работой сон пришлось ограничить до необходимого минимума. Вот командир с лица и спал. Да ещё нервотрёпка по приему дел. Но разговаривал Колчев, несмотря на зеленоватый цвет лица и запавшие глаза, бодро и энергично. Потребовав доклада, он внимательно выслушал меня и Серёгу и, положив наши рапорта в серую папку, сказал: "Что я могу сказать? С одной стороны, поработали неплохо, но с другой допустить смерть всех известных исполнителей это явно не профессионализм. Что ты, я сдавать начал, или удача отвернулась?" товарищ генерал-полковник, вы совести имеете, На пустом месте вскрыли такое дело. А что языков нет, так это чистая случайность. На подготовку времени вообще не было. И то умудрились почти все предусмотреть, даже страхующий вариант с фугасом. Да если бы не тот камикадзе с гранатой, мы бы Тут я заметил, что командир лыбится и завкнулся. Иван Петрович, не представляю, улыбаться заметил. Эктор зашелся, уже и пошутить нельзя. «А вообще, вы, ребята, молодцы. Действительно, дело важное сделали, и не ваша вина, что с исполнителем так получилось. Так что, Сергей, я думаю, тебе надо представление на свою группу писать. Так мы уже. Ну да, как я это упустил. Про это вы никогда не забывайте. Особенно Лиса в шустростью отличается. Как что-то не сделать, тут же бумаги на звание героя мне подсовывает. Я надулся, и буркнул. Один раз всего и было, и то задел, а вы мне теперь это всю жизнь вспоминать будете. Конечно, буду. Такое не забывается, ведь прям за горло хватал, требую звезду для своего крестника. И видя, что я хочу опять возразить, предупреждающий поднял руку. Ладно, все, пошутили хватит. И сразу став серьезным, продолжил. Сегодня в 19:00 вам обоим быть готовыми для доклада верховному. Он уже в курсе случившуюся, но про ваш разговор с Черняховским еще не знает. Хотя, возможно, Сталин ему звонил и генерал армии лично докладывал Иосифу Виссарионовичу о вашем приходе. Еще прошу учесть, что на совещании будет присутствовать Абакумов, поэтому следите за языком. Это тебя, Илья, касается. Иван Петрович, что, я, совсем дурак, что ли? Не совсем, поэтому я надеюсь, мои слова до тебя дойдут. Сейчас можете быть свободны. Отдыхайте, пообедайте. У нас есть почти два часа. В часов, чтобы были в моей приемной. Разрешите идти? Идите. На совещании усталый я впервые увидел того самого Абакумова совсем рядом. До этого на жизнь как-то не сталкивало, а сейчас с удивлением смотрел на молодого генерала-лейтенанта и прикидывал, насколько же он старше меня. Выходило, что совсем ненамного, года на три максимум. С ума сойти. Почти ровесника возглавляет самую лучшую контрразведку всех времен и народов. Во всяком случае, именно так Смерш в мое время называли. Само совещание началось с доклада Гусева и последующих за ним дополнений комментариев Колчакова. Когда Бакомов услышал, что в этом деле возможно замешаны люди и СМЕРШа, он сразу надулся и принялся ерзать, видно соображая, кто из подчиненных ему такую подляну мог подсунуть. Сталин слушал всех, не перебивая, только изредка задавая вопросы. Было видно, что хоть ему и доложили обо всем заранее, он до сих пор в шоке из-за методов разбора генералитета. Ну да, раньше в старинные времена на дуэль вызывали, позже в крайнем случае морду били или донос писали, но чтобы так Хотя Виссрион, скорее всего, уже принял какое-то решение, и теперь следуя своей привычке выслушивать остальных, чтобы составить окончательное мнение на этот счет. Глядя на вышагивающего верховного, который изредка похел своей знаменитой трубкой, я неожиданно заметил, как его подкосила внезапная гибель ближайшего сподвижника. От стального остались только оспины и усы, да еще и при ходьбе он стал странно крениться на в левую сторону. Микроинсульт, что ли, со старичком приключился. Надо будет потом у Ивана Петровича спросить, с чего верховный так сдал. Неужели действительно из Забери? Да. Теперь мы и поговорить по-грузински не с кем будет, только если с охранниками. Кстати, я заинтересовавшись вопросом, какие последствия были после гибели Лаврентия Палча и как эти последствия скажутся на выпуске боеприпасов объемного взрыва, выяснил никаких. Приказ увеличить количество смеси отдал генерал-лейтенант Ложкин из военприемки, который погиб в том же бункере. Зато ведущие инженеры остались живы, и в скором времени сие секретное оружие появится в войсках. Вот это было бы очень хорошо, а то фрицы в Германии зарылись в землю как кроты, и выковыривать их оттуда уже сейчас стоит большой крови. Я это на примере Восточной Пруссии хорошо понял. Куда ни ткнись, укреплённый район с дотами, зоттами, крабами и бетонными капонирми. Основным оружием мы их оттуда быстро выбьём. А вы, товарищ Лисов, так же считаете? Фух, хорошо, что задумавшись о своем, я не упускал нити разговора, идущего в кабинете. Поэтому Резу, скочив, ответил: Так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий. На засаду это мало похоже, на случайную ошибку тоже. У обоих убитых пуля в затылке. На войне всякое случается, но тут шанс был очень мал так попасть. Только я ответил в лес обокумов. В тех местах мы столкнулись со специально подготовленными диверсантами, как они себя называют вервольфы. Подготовка у них достаточно хорошая, и даже одиночку сумеет так и разорешить машину, чтобы гарантированно убить находящихся в ней. А я не спорю. Говорю же, на войне все может быть. Только эти вервольфовцы очень вовремя свою засаду сделали, что и наводит на размышление. Засады диверсантов всегда вовремя случаются. Во как Абакому за честь мундира борется. В принципе, в его словах, конечно, что-то есть, но шанс, что нужный нам человек в дивизионных тылах нарвется на засаду, причем как раз, когда мы поехали ее брать, исчезающий мал. Я уже открыл рот, собираясь спорить дальше, но Сталин, подняв руки, сказал: "Брег". То есть, конечно, он сказал несколько другое. Не будем спорить, товарищи. У нас есть дело о покушении на командующего фронтом, и это дело надо расследовать. Я понимаю ваше волнение, Виктор Семёнович, ведь возможно, здесь замешаны ваши люди. И вам, как начальнику Главного управления Смерш, этот факт особо неприятен. Но следствие должно разобраться во всем. Как вы думаете? Так точно, товарищ Сталин. Считаю, что дело и так непозволительно долго не расследуется, ведь покушение произошло позавчера, и в нашем деле расследование именно по горячим следам может много дать. Чем больше времени проходит, тем меньше шансов выйти на заказчиков, теряются многие улики. Я немедленно дам распоряжение следственному отделу фронта. Не надо торопиться, товарищ Абакумов. Вот товарищ Гусев подозревает, что здесь замешаны люди из СМЕРШа. Как мы можем доверить расследование им же? Колчев на этих словах удивленно поднял брови. Вы предлагаете расследовать это нам, госбезопасности? Мы готовы немедленно выслать специалистов. Сталин хмыкнул, глядя на меня незаметно подмигнул, от чего я чуть со стула не свалился. А потом жестом усадив Ивана Петровича, сказал: "Это важное и ответственное дело, мы поручим. Мы поручим Муру. Там специалистов тоже хватает. А вот о том, чтобы милиционерам м -м, не мешали позаботится товарищ Гусев. Полномочий у него хватит, чтобы пресечь все попытки препятствовать следствию. Он, как человек возглавляющий спецгруппу, предотвративший это преступление, будет рад довести начатое до конца и оправ Видно было, что Серёгу такая заморочка совершенно не радовала, но он резок, вскочив, ответил: "Так, точно, товарищ Сталин. А товарищ Лисов, когда вернется с задания, вам поможет. Я мало знаю людей, способных, как Еля Иванович, находить самые нестандартные решения и в конце концов добиваться своего". "Да, товарищ Гусев. о ходе расследования вы будете мне докладывать каждый день. Следственная бригада уже сформирована и готова к вылету. Старший этой бригады сейчас ожидает в приёмной. Больше я вас задерживать не буду". Вы можете идти, товарищи. Мы Серёга поднялись и потопали с кабинета знакомиться с неизвестным ментом, а Колычев с собакомовым остались на месте, видно для решения очередных глобальных проблем. Надрывно гудя моторами, самолет с каждой минутой все дальше и дальше удалялся от Москвы, увозя нашу сборную компашку в сторону фронта. А компания собралась не маленькая. Помимо меня и Серёги, летела вся следственная группа МУРа в количестве аж пяти человек. Кроме их старшего Александра Третьякова, присутствовали два его помощника, Денисов и Калныш, а также пара экспертов. Сейчас все менты, расположившись на каких-то тюках, дрыхли, а мы с Гусьюм сначала попробовали общаться, пытаясь перекричать шум двигателей, но потом мне это дело надоело, и я тоже завалился на мешки. Вообще в этот раз повезло. Попутным грузом шли не твердые угловатые ящики, а мягкая почта. Поэтому, расположившись с комфортом, сунул шапку под голову, закрыл глаза. Да, удобно устроился. Это вам не на жёсткой лавочке часами попуплюшть или на откидных стульчик хмучце. И укачивает на них почему-то сильнее, может, потому что поперек движения сидишь. Причем интересно, когда к немцам летишь, там хоть вдоль, хоть поперек располагаюсь по барабану, как огурчик себя чувствую. А когда по нашим телам на самолете мотаюсь, мутит. Ли да едва еще тот лайнер. Все воздушные ямы его, благо хоть не сдувались сквозняками, как в ТБ и в Тулуп кутаться не надо. Постепенно проваливаясь в сон, вспоминал нашу первую встречу со следственной группой. Вначале еще в Кремле познакомились с Третьяковым. Когда вышли от сталина, Поскрёбышев показал на напряженно сидящего худощего майора приблизительно моего возраста. Увидев жест сталинского секретаря, парень вскочил и рубанул в нашу сторону срывы. Подойдя ближе, он, став по стойке смирно, представился. Дажи генерал-майор, начальник приданный вам оперативно-следственной бригады Московского уголовного розыска, старший оперполномочный майор Третьяков, прибыл в ваше распоряжение. Серёга несколько секунд оглядывал тянущегося майора, а потом с командой "Вольно", пожал ему руку, сказав: "Генерал-майор Гусев, а это мой заместитель подполковник Лисов". Мент протянул руку и мне, но я не дожидаясь рапорта, сбил весь его мандражно-пафосный настрой, возникший при виде многозвездных орденоносных офицеров госбезопасности. «Лисов, можно просто Илья. И не напрягайся ты так, мы люди нормальные. Устав и субординация дело конечно хорошее, но нам теперь вместе работать. Так что шагистику и козыряне прекращай. От тебя не строевая требует сознания по специальности, но мы будем помогать по мере сил. Майор от такого пассажа несколько растерялся, но надо отдать ему должное, быстро взял себя в руки. Улыбнувшись в ответ, сказал: "Третьяков, можно просто Саша. Ваше замечание учту". Гусев на это только хмыкнул и предложил: Ну что, товарищ майор. пойдемте знакомиться с вашей командой. Они сейчас где находятся? Вся группа сегодняшнего утра считается на казарменном положении, расположились у нас на Петровке. Хорошо, тогда поехали к вам. Пока катили в Мур, я еще немного пообщался с ментом, и он несколько оттаял, а то вначале парень сидел, как будто лом проглотил. И общался односложно, стараясь говорить исключительно уставными фразами. С другой стороны, его можно понять. Обычного опера выдёргивают в Кремле, передают под начало незнакомых начальников, которые мало того, что являются представителями госбезопасности в больших чинах, так еще и в этом самом Кремле ориентируются, судя по поведению, как у себя дома. А нам этот парень и его люди нужны были не зажатыми, и пугливыми, а работоспособными, и соображающими. Поэтому, когда мы уже выходили из машины, я пихнув Гусева в бок, прошипел. «Серег, перестань так надуваться. Это ведь не твои подчинённый, а просто прикомандированные. Сейчас вот запугаешь людей одним только видом, когда они еще очухаются от работы начнут. Гусев подумав пару секунд кивнул. Поэтому знакомство и общение с командой следователей получилось не казённо-деловым, а гораздо более человечным. Менты, поняв, что ГБшный генерал по сути нормальный мужик, сразу включились в работу. Выслушав мой Серёгин рассказ, они начали задавать вопросы. Только вот толком мне отвечать не пришлось. В дверь постучал дежурный и попросил к телефону подполковника Лисова. Недоумевая, кому это я понадобился, пошел за лейтенантом. Взяв трубку, услышал голос Вась Кружилины, который сообщил, что меня вызывает Колчаев. Уточнив одного или вместе с Гусиным, удивленно хмыкнул, спустился к нашей ношеемке, стоящую у входа. Когда приехал на Лубянку, водила отправил назад, а сам знакомым путем сбежал по широкой лестнице на второй этаж. Генерал-полковник уже вернулся от верховного и встретил меня в своем кабинете, имея на физиономию очень странную улыбку. Про над этой улыбки тут же выяснилось. Только я вошел, Иван Петрович достал из папки конверт и сказал: "Извинили, сразу тебе это письмо не отдал, чтобы не отвлекать перед встречей с Осиповичиным. А сейчас бери, читай. Захочешь написать ответ, возьми конверт и бумагу кружили, кружильную, потом отдашь мне для отправки адресату". Я с удивлением покрутил вытянутый конверт в руках и, не найдя на нем никаких реквизитов, разорвал. Внутри был еще один конверт. Блин, что это за матрешка бумажная? Причем, судя по всему, самая первая шкурка от этого послания в папке у Колычева лежит. Мне отсюда хорошо виден кусочек вскрытого коричневого пакета с сургучными печатями. Но когда наконец добрался до письма и прочел первую строчку, все стало на свои места. Глуп, улыбайся, попросил разрешения выйти. Командир кивнул, а счастливый Лиса рванул читать письмо от своей невесты, пришедшей к нему через черт знает сколько границ. Расположившись на диванчике, сначала долго разглядывал ее фотографию, а потом жадно глотал строчки, написанные каллиграфическим почерком. Хелен, то ли сомневаясь в моих лингвистических способностях, то ли желая показать свою крутизну, писал по-русски. Довочница, ошибок наделал целую кучу, но зато почерк у нее хороший, типично девчачий, буковки ровные и пузатые. В волнении я даже закурил прямо в приёмной, но том и начал искать глазами, обо что можно погасить бычок. Видя мою суету, Вася, который сидел за столом и делал вид, что занят бумагами, улыбнулся и предложил: "Ты лучше иди в мой кабинет, там и покорчишь, и ответ напишешь". Благодарно кивнув, переместился в кружилинский закуток, где опять принялся за лицезрение Аленкиной мордашки. Блин, я уже забывать начал, какая она мне красивая. В конце концов, поставив фото возле лампы и периодически поглядывая на него, начал перечитывать письмо. Нахтигаль расстаралась аж на пять страниц, так что почитать было чего. Писала, как она устроилась в Швейцарии, как теперь работает врачом в женевском филиале больницы своего отца. Писала, что очень скучает. Писала, что когда на нее вышел человек из нашего дипломатического представительства в Женеве, она чуть в обморок не брякнулся от восторга, хотя здоровье у нее отличное и даже более того, Причем слова более того были подчеркнуты. Интересно, что это значит. Пару минут поразмышляв, что она под этим имела в виду, решил, что, может быть, по Женеве грипп павольный ходит, а она одна здорова, осталась, чем сейчас и хвастает. Но после этой безвредной и безопасности пришла мысль несколько настораживающая. Так, так, так. Да нет, не может быть. У нас ты был всего один раз. Правда, с тремя подходами, но с первого раз залететь от надо сильно постараться. Я с барышней неоднократно дела имел и достаточно хорошо знаю, что к чему, поэтому мысль о моментальной беременности откинул как несостоятельную. Наверное, она что-то другое внимание обратить хотела. Поняй бы еще на что. Подумав над этим еще какое-то время, но так и не придя к определенным выводам, стал читать письмо дальше. Алёнка еще писала, что уже намекнула родителям про имеющуюся жениха, но сказала, что познакомит их только после войны. На мутра это произвело такое впечатление, что будущий тёща моментально примчал в Швейцарию и теперь живет рядом с Хелен, вся в надежде хоть одним глазом увидеть избранника своей дочери. Да, тут мутро придется обломиться как минимум на полгода. Вот возьмем Берлин тогда и насмотрится. Вообще написано было много о чем, но когда я случайно взглянул на часы, то пришлось отложить очередное перечитывание ее письма и заняться написанием ответа. Долго и длинно писать я не умею, поэтому ответное послание получилось только на полстранички, хотя вроде написал обо всем. и про чувства, и про жизнь, а самое главное задал прямой вопрос, что значит более чем отличный, да еще и подчёркнуто двумя линиями здоровья. Как эти ее слова надо понимать? В общем, посетов на собственную тупизну, попросил сделать намек несколько толще для большей доходчивости. В конце концов, критически оглядев недописанный листок, очередной раз закурил и начал ходить по кабинету, соображая, чтобы еще вписать А то как-то не солидно и мало получается. Потом вдруг озарило. Некоторое время выбирая между Звездинским и Высоцким, склонился в сторону более любимого поэта и быстро сев к столу, начал выводить. Здесь лапы еле дрожат на весу и дали по тексту. Барышни с этого даже в моё время тащились. Так что надеюсь, мои зеленоглазые прелести эти стихи из будущего тоже понравятся. А когда отдавал письмо Колычу на всякий случай, даже не надеясь на положительный ответ, спросил: "Иван Петрович, а я могу ей свою фотографию послать?" Спросил он настороженно Замер, думая, что командир сейчас опять насчёт песни про бдительность и секретность петь. Но вместо этого он раздражённо хмыкнул словами: вот как знал. А то ведь у тебя мозгов бы хватило и себя в форме со всеми регалиями послать. Но это запрещено, а вот это можно". И протянул мне глянцевый прямоугольник. Обна. С фотки на меня смотрела моя же физиономия, только в гражданском обличье. Это перед поездкой во Францию нас для документов щелкали. Наверное, оттуда Иван Петрович карточки появилась. Но как он меня просчитал? Ведь снимок наверняка в личном деле хранился а Колчев, заранее позаботился. Растроганный, шмыгнув, я поблагодарил командира и пошел за новым конвертом, так как старый был уже запечатан. В том, что послание будет подвергнуто цензуре, сомнений не было, но отдавать письмо незакрытым как-то не хотел. Если надо, пусть без меня вскроют и перелюстрируют на здоровье. Под эти приятные воспоминания, убаюканный шум самолетных двигателей, я в конце концов и уснул. Вот, смотри, тащи подполковник. Хе, сколько раз говорил, капитан или просто Илья? Извини, все время забываю. Смотри, Илья, видишь? Третьяков подвинул меня снимок, найденный в одной убитого Горбуненко. Пока я разглядывал скупую улыбку на физиономии Филиппа, которому пожимал руку радостно скалящийся Жуков. Сашка молча сопел у меня над духом. В конце концов, раздражённо отложив фотографию, спросил у неё: "И что тут надо было увидеть? Твои спеццы уже сказали, что это не фотомонтаж. Дальше что?" Они сказали, что это не похоже на фотомонтаж, только Казимир Львович все равно сильно сомневается. То, что это монтаж, они наверняка сказать не могут, но вот Луганский в свое время очень сильно увлекался психологией, поэтому его эта фотография сразу так заинтересовала. Посмотрите, как улыбается Горбуненко и как маршал. Да я и уже сто раз видел, ты толком скажи, что в Нель Львович не нравится. Третюков тоже начал потихоньку раздражаться. Первая зажатость, возникшая при знакомстве, уже прошла, и Мент во всяком случае в моем обществе чувствовал себя достаточно свободно, поэтому фыркнув ответил: "А то что не может, майор, так улыбаться, когда ему маршал руку жмет. Тут даже не в субординации дело, а в обычной человеческой реакции". Посмотри на лицо Жукова и на лицо Горбуненко: "Ну ты, блин, даешь. может ему комфронт рук передавил, вот майор и перекосило". Этому амбалу бал рук передавил, не смеши. Его вовсе не перекосило. Это улыбка старшего младшему. Неважно по занию или пооза, что и поза его тоже. А в позе, что не так. Слушай, может, тебе лучше Казимира Львович позову, он тебе все по научному объяснит. Стоп, не надо по научному, и прекрати мне луганским пугать. Ты давай своими словами скажи, в чем дело. М -м -м. есть такая наука физиогномика. Исходя из нее, выражение лица, а также вся поза майора противоречит тому, что должно быть. То есть ты считаешь, что если он угодливо не изгибается или листиво не улыбается при виде Жукова, то снимок может быть липой. Да при чем тут угодливый изгиб? Я ведь про другое. Так, вытянув руки ладонями вперед, прекратил крик души майора. «Не "Ниари, я понял, что эта фотка тебя сильно смущает. Что предлагаешь?" Третьяков, остывая, закурил, уже спокойно продолжил. "Насколько я знаю, люди из контрразведки вовсе не склонны позировать перед каждым фотографом. То есть снимки делает либо кто-то из своих, либо все равно кто-то из своих. А задумка такая: мы убираем с фотографии Жукова и оставляем Горбуненко с протянутой для пожатия рукой." После чего показываем это фото в его отделе и других отделах Смерш фронта. Есть надежда, пусть и маленькая, что кто-нибудь может сказать, кому он на самом деле жал руку. Ты сам в это веришь? Александр твердо посмотрел мне в глаза и спокойно ответил: "Верю. Слишком уж в этом деле много неясностей. Чересчур много улик указывают на причастность Георгия Константиновича. А когда улик много, то это значит, или действовали непрофессионалы, во что не верится, или наоборот, слишком большие профессионалы, имеющие какие-то свои цели, пока непонятные нам". Насчет неясностей Сашка точно подметил. Они громоздились одна на другую со скоростью лавины. Начнем с того, что Камикадзе и не думал себя подрывать. Наш знаток психологии, являющийся по совместительству патологоанатомом, сложив все ошметки трупа, установил, что взрыв произошел на уровне чуть выше колена. Так что подробный способ самоубийства, совмещенный с кастрацией, он посчитал странным, то предположил, что диверсант, увидев засаду, сунул руку в глубокий карман галифе, где у него лежал граната. Но из-за того, что ребята целили по ногам, пулю вполне могла попасть в эту лимонку. Или он сам, пытаясь вытащить свою ручную артиллерию, получив этот момент ранения ноги, мог от боли случайной силой дернуть за кольцо. То есть жертвует жизнью для сохранения в тайне имени заказчика, камикадзе вовсе не собирался. Следующей странностью было то, что у второго, который был наводчиком, помимо пачки папирос, был еще кисет с табаком. На окопника этот хмырь совершенно не походил, и зачем таскать с собой два вида куряв непонятно. Кстати, в Кисити была аккуратно нарезанная полосками газета, Причем не правда какая-нибудь армейская, вперед на врага Первого украинского фронта, но это, впрочем, лишний раз подтверждало причастность Жукова к этому делу, ведь именно он Первым украинским рулил. И ещё хочу сказать насчет второго трупа. Когда Луганский распотрошил наводчик, то выяснилось, что помер он все таки из-за меня. При вскрытии стало понятно, что во время блиц-допроса осколок, который особой опасности для жизни вначале не представлял, повредил артерию и легкое, вот лейтенант и скончался. Именно поэтому он сначала был бодрячком, а потом резко откинул копыта. Блин, вот кто бы знал. Зато в этой череде проколов была и удача. В кисете среди нарезанных газет были обрывки старой накладной, подписанной Горбуненко. Что именно он в этой накладной требовал, непонятно, так как верхней части не было, но после складывания всех полосок его подпись читалась на раз. Так что сомнения майора я не очень понимал. Даже если учесть, что хвостов от Трофина у мы не нашли, Учет автотранспорта был поставлен несколько хуже, чем я рассчитывал, и пробивка по номерам двигателя не дала ничего. Все равно следы прямо указывают на начальника десятки. И тот умирающий её фамилию назвал, и накладная. Все получалось достаточно стройно. Варяги с Первоукраинску прибывают к нам под крыло Филиппа, смершивец их курирует и дает наводку. Только Жуков решил подстраховаться и послал еще одного человека для контроля над ситуацией. А когда все провалилось, этот человек грохнул Горбуненко как слишком много знающего и обрубил тем самым все хвосты. Но у нас есть трупы с документами. Удостоверение, конечно, липа, только против фотографий не попрешь. А фото Жмуриков, соответствующему указаниям от Основ штаб украинцев. Так что только они ответят, можно будет копать дальше. Во всяком случае, мы именно так думали, но у ментов появилось свое мнение. Поначалу они тоже придерживались нашей версии, но вот когда выяснилось, что крики во время ссоры в и шоком состава слышали несколько человек, менты сильно взадумались. Наши военачальники шепотом ругаться не умеют, поэтому вопль маршала: "Писет тебе трам тра я тебя трак-тебе трактибедох в жилу подземью загоню трам тра тебе сука жить немного осталось, дошел до следствия даже не от Черняховского". Их стычка, оказывается, особым секретом не являлась, и достаточно бурно муссировалась в штабных кругах, в смысле в штабе Первого украинского. Там своим маршалом гордились и пересказывали этот эпизод даже с гордостью. Мол, как наш командир ото Слабоно Черняховского на место поставил. Дескать, крут наш маршал настолько, что может как хочешь строить остальных командующих фронтами. Да что там фронтами? Даже товарищ Сталин к нему всегда прислушивается. Вот после этого Третьяков стал ходить каким-то смурным. Мы усиленно занимались подготовкой к заброске в тыл, поэтому я в дела следственной группы не очень лез. А тут выдылся у нас обоих свободная минуты, вот решил спросить, в чем дело? Сашка на мой вопрос предложил пройти в их расположение и там переговорить. Усевшись за стол, майор несколько секунд молчал, а потом выдал: "Знаешь, вот сердцем чую, что все не так, как мы думали". "В смысле?" "А сам посмотри. Давай начнем по порядку". Александр достав лист бумаги нарисовал прямоугольник. "Пусть вот это будет пушка, орудие". Третьяков фыркнул, возмущенно посмотрел на меня, мол, какая разница. Я только рукой махнул. "Ладно, ладно, продолжай". "Так вот. Вот это, он нарисовал еще один прямоугольник. Минус радиовзрыватель". Вообще-то в закладке был фугас, очень грамотно сделанный из голубчного снаряда, но чтобы не сбивать с мысли следователей, я промолчал. Мы беседовали и с Шарафуддином, и с теми приглашёнными армейскими саперами, так они в один голос утверждают, что без особых затруднений смогли бы определить, что взорвалось: снаряд или заложенная мина. Тогда зачем все этой катаваси с пушкой? Как зачем? Чтобы замаскировать работу фугаса и списать всё на штатный снаряд. Не, Саша покачал головой. Я же говорю, ничего замаскировать не выйдет. Шансы, что снаряд влетит в воронку от мины исчезающей малы. Ответим на вопрос: для чего была возня с Он, глянув на меня, хмыкнул. С орудием, сможем ответить на другие. Да, этот Третьяков правильно сказал. Я вот тоже до сих пор так и не смог допетрить. На хрена нужна была эта гаубица? Ну, захотела Жуков мочкануть обидчика. Так для чего так мудрить? Обычная закладка и привет несостоявшемуся маршалу Черняховскому. Всё можно было спокойно списать на вервольф, благо этих обортней округе достаточно ползает, что ни день так контрразведчики диверсионную группу вылавливают. Так нет, возились тяжелючие дуры, таскают ее туда-сюда, и в конце концов на ней же и погорели. А майор тем временем, нарисовав очередной квадратик и ткнув в него карандашом, продолжал. Больше всего меня смущает этот кисет с газетами накладной, что было у трупа. Ты же мне сам рассказывал, идя на задание, вы все документы сдаете. И не только документы о и письме, и вообще все бумаги до последнего клочка. Но ведь и покушавшиеся и как в тылу у противника, поэтому все должны были сдать. А здесь как по заказу. И газета, четко указывающая на украинцев, и особенно обрывок накладной с фамилией. Слишком уж все явно. Третьяков рассуждал, конечно, правильно, только я вспомнил, как в свое время, уходя за передок, забыл стягнуть погоны. Выходит, забыть можно что угодно, и никто от этого не застрахован. Так и ответил, добавив Может просто радоваться надо, Лопухнулись вороги, нам на счастье, хотя с другой стороны действительно странно. Меня этот кисет тоже смущает, но по другой причине. Ведь у Млашоу была початая пачка папирос. Значит, он именно их курил. Зачем тогда ядреный самосад таскать? И им же после папироса, если затянешься, дубы даже с не привычки. Вот и я про то же. Тогда нам договорить не дали, потому что Гусев вызвал на совещание. А чуть позже у Сашки появилась странная версия. Но по приказу некого человека X его люди устраивают удачное покушение. Никто ведь не рассчитывал на появление чересчур наблюдательного Лисова, так что засада имела все шансы на успех, и Черняховскому было положено под прощальный залп убыть в мир иной. После убийства генерала армии киллера отваливают, оставив будто бы случайно возле галбицы этот кисет с табаком и газетами. Следователи разумеется, выясняют, что имел место подрыв фугаса, который пытались замаскировать под случайный снаряд. А так как присутствующий в воронке из снаряда, то поиски орудия быстро выводят к немецкой гаубице. И тут такой подарок газета и накладная с фамилией Горбуненко. После чего начинают допрашивать начальника десятки. Хотя Третьяков сомневался, что майора бы нашли живым. Это в его версию не укладывалось. Филиппа должны были грохнуть по-любому, но зато оставалась бы фотография, где с ним чуть не обнимается Жуков. И тогда в свете недавней ссоры следователи начали бы трясти уже самого маршала. Мне все это казалось чересчур запутанным и притянутым за уши, но мент с помощью бульдозера стал отрабатывать свою новую задумку. Сейчас вот с этой фотографии носится. Ему очень хотелось доказать, что это липа, ведь если получится, то его шаткая версия станет основной. В то, что Третьяков прав, я верил слабо, не понимая, для чего убийцам нужна была такая сложная многоходовка. Но у нас было указание помогать следователям всемирно, поэтому спорить дальше не стал и просто сказал: «Добре». Бери машину Пучкова, охрану вперед, опрашивать контрразведчиков. Может, повезет. А я с тобой не поеду, извини, у самого дел по горло. Нам, ребят, свежего языка притащили, так что дуйте, разбирайтесь сами. Сашка кивнул, и мы разбежались. Он в штаб армии, а я потопал в дальний крыло особняка, которым отвели под подгубу.